История Все факты нынешнего состояния нашей экономики подтверждают мою концепцию. Экономика нашей страны должна быть четко отграничена от мировой экономики. Но закономерности развития экономики приняли современную форму сравнительно недавно, примерно 300 лет назад, когда на Западе началась промышленная революция. Что же действовало раньше? А это очень интересно. Почему наши пути с Западом разошлись уже давно? Почему экономика, да и все государственное устройство нашей страны всегда, с сумерек истории, так разительно отличалась от соответствующих институтов Западной Европы? Ведь оттуда родом значительная часть наших предков. Да и с другими соседями сходство у нас небольшое. Нельзя ли использовать сходный подход и выяснить, в конце концов, в чем же дело? Ответ, видимо, возможен, и начало ему положено фундаментальным трудом современного нам ученого. Это член-корреспондент Российской Академии Наук Л.В. Милов, профессор МГУ, заведующий кафедрой истории России эпохи феодализма. Он выпустил в 1998 году монографию – «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» Москва, Роспен, 1998 год. Фактический материал книги относится в основном к XVI-XVIII векам, но не ограничивается только этим периодом. А общий смысл этой книги примерно таков. Из-за особых условий России объем – Прибавочного продукта хозяйства русского крестьянина всегда был, есть и будет меньше, чем в Западной Европе, то есть русское общество, общество с минимальным объемом прибавочного продукта. Эта мысль, пожалуй, вполне заслуживает наименования закона. Что же следует из этого фундаментального вывода? Это значит, что после вычета того, что нужно крестьянину и его семье, он может отдать государству, то есть его аппарату управления, гораздо меньше, чем западноевропеец. Поэтому на Западе для содержания одного воина или чиновника достаточно, например, десяти крестьян, а у нас нужна сотня. Но ведь процесс управления везде одинаков. Один человек может эффективно управлять лишь четырьмя-пятью подчиненными на всех уровнях. Поэтому, например, низовое военное подразделение в армиях всех времен и народов — 5 человек. Даже если по разным причинам делались отделения большей численности, скажем, 10 бойцов, все равно жизнь заставляла делить его пополам и иметь дополнительного командира на второй половиной. То же происходит. И на более высоких уровнях напрямую управлять десятью заместителями ни один начальник не может. В делах гражданских такого постоянного и интенсивного процесса управления, как в армии, нет. Но определенная пропорция между управляющими и управляемыми должна соблюдаться. Ну, например, нагрузка на налогового инспектора не может в разных обществах различаться в десятки раз. Силы человеческие примерно одинаковые. Я вообще не встречал сравнительного анализа систем государственного управления у нас и в Европе или Азии а то, что попадалось, было написано в идеологических целях и к употреблению оказалось непригодно. Как же в десятеро меньший государственный аппарат или офицерский корпус могут выполнять те же функции? Вот где непаханное поле для историка и обществоведа. Очевидно, что государство у нас функционирует как-то по-другому, чем на Западе. Скорее всего, наше население как бы больше вовлечено в процесс управления, хотя внешне это незаметно. Но по некоторым отрывочным сведениям можно сделать именно такой вывод. Так, среди крепостных крестьян административные обязанности выполняли десятские, Пятидесятские и соцкие, и в армии, как ни странно, на солдатском уровне тоже существовали свои структуры управления. Во Франции, например, судейские и нотариусы составляли отдельные политические и очень сильные общественные прослойки. Парламент, с которым Людовик XIV собачился по поводу того, кто же является государством, именно из судейских состоял, а не из народных депутатов, как можно сейчас ошибочно подумать. А вот кто в России заключал сделки по домовладениям, например? Как описано у Лескова, не придумал же он это из головы. Делалось все самостоятельно. Лишь на общественных началах выборный вел китрать с регистрационными записями, и все. Специального нотариуса просто бы не прокормили. Эта структура общественного устройства перекочевала и в государственные органы. Вот конкретные примеры из специфической области государственного устройства, а именно из военной истории XVIII-XIX веков. Так, в Крымскую войну в ходе наступления на Черной речке 4 августа 1852 года почти все офицеры были выведены из строя штуцерным огнем. Был убит и командующий генерал Реатт. Но вполне организованные атаки войск без офицеров продолжались, и некоторые были даже более успешны, чем предыдущие. У Сергея Оценского приводится характерный диалог генерала и солдата, взятый из чьих-то мемуаров. Лизервы нам дайте! А тебя кто послал? Товарищи? А офицеры где? Все поубиванные!» «Это не признак какого-то сверхчеловечества», Храбрецы везде есть, но аналогичных примеров в военно-исторических трудах я что-то не встречал. Считается, и как правило так и бывает, что при разрушении управленческой пирамиды, когда офицеров остается меньше половины, армия превращается в толпу. Но в русской армии сохранялась система управления, перенесенная из сельской общины, хотя ее функционеры не носили знаков различия. Кстати, в фундаментальной работе В. Белова по русскому крестьянскому быту, лад, устойчивость русской армии объясняется в большей степени влиянием устройства патриархальной семьи, чем общины, я думаю, противоречие незначительно. В мемуарах генерала Ермолова, относящихся к периоду наполеоновских войн, приводится такой эпизод. Короткое время нашей европейской армии командовал генерал Винца Героде, который отличался в частности тем, что для повышения маневренности армии распорядился продать имущество солдатских артелей без совета с солдатами. Оказывается, все солдаты объединились в артели по 50-70 человек для финансово-хозяйственных целей и заработка, и в походе, и в местах постоянной дислокации. Сменившему Винцегеродой Кутузову пришлось отменить эти распоряжения, и Ермолов особенно отмечает неудовольствие солдатских товариществ. Он упомянул об этом случае не как об историческом анекдоте, а как об иллюстрации того, почему немцев нельзя использовать в русской армии. Был у Ермолова такой пункт. Действительно, как может командовать армией генерал, не знающие очевидных вещей о ее устройстве. Увы, несмотря на то, что такая особенность явно не была для русских офицеров того времени секретом, упоминаний о ней нигде, кроме этого рассказа, нет. Такова уж беда русских мемуаристов. О том, что все и так знают, никто не пишет. Тоже своеобразный случай. Во время Семилетней войны первое крупное сражение с пруссаками при Гросс-Эгерсдорфе произошло в крайне невыгодной ситуации. Наш лагерь был укреплен, но противник атаковал с тыла, откуда его не ждали. При попытке построиться, без правильного линейного строя, воевать тогда по западноевропейским понятиям было нельзя, части перемешались, солдаты по ходу дела разбили бочки с вином и пошла потеха. Русский король, хорошо видя обстановку в лагере русских, понял, что битва уже выиграна. Более того, и русский командующий, иностранный военный специалист Фермор с криком «Коня мне!» ускакал с поля битвы. Тем не менее, русские солдаты, встав кто куда попал, выдержали атаку, и хотя у нас потерь было больше, 17 тысяч против 11 тысяч у прусаков, сражение кончилось в ничью. Претензий к Фермору впоследствии не было, он проявил профессионализм, по крайней мере, в оценке ситуации. И Фридрих уже тогда понял, что управление в русской армии при внешней похожести явно осуществляется не по западноевропейскому образцу. А помните, как у Николая Островского говорится «о порядках в первой конной». Когда оплошавшего бойца судили сами, ночью, без командиров и комиссаров? Только не надо возражать, ссылаясь на Горбачевские 18 миллионов чиновников или современную численность генералов. На самом деле все они не имеют отношения к процессу управления. Мы говорим об исторических ситуациях, когда каждый управленец действительно управляет. Нынешний аппарат управления — Во многом просто армия безработных с относительно высоким пособием. Проверить легко. Почти никто из современных управленцев не может принять какое-нибудь решение, которое вызовет реакцию в слое управляемых. Приводной связи нет, шестеренки крутятся в холостую. Как гласит Афган, Один из законов паркинсона при достижении аппаратом управления порога численности в 3000 чиновников, он уже не нуждается в объекте управления. И нынешние генералы. Это не те генералы. Кстати, для государственной казны после производства они обходятся дороже лишь из-за канта на брюки. Денежное содержание у них мизерно. Просто в современных условиях у власти нет других возможностей поощрить заслуженных или перспективных офицеров. А для них само генеральское звание представляет ценность. И армия сейчас не та. Пожалуй, в российской истории не было периода, чтобы она состояла в основном из 18-19-летних. Это, скорее всего, неправильно.